Глава 19. Болтайте, сколько влезет. Собирались по попыхах. Ник успел кимарнуть перед поездкой, пока ребята утрясали вопрос продовольствием и запасом емировых камней. Они должны были провести в пути примерно месяц. Не хотел он, конечно, чтобы его возвращение в оазис было таким, но тянуть больше не было смысла. Он стал достаточно сильным, чтобы добраться до заветного места. К тому же с ним будет Ганс и ребята из пятерки. «Каждый по силе мог тягаться с угрозой церанга». «Ты не пойдешь», — ответил он Алексе, когда-то вышла грузить набитый склянками и травами рюкзак. «С чего бы это?» — подбочинилась девушка. «Я опытный алхимик». «У нас уже есть алхимик, и он боевой, в отличие от тебя». «Да? Кура, подойди сюда», — попросила она карлика, явно не желавшего участвовать в семейных разборках. «Скажи, ты умеешь готовить зелье исцеления пятой ступени?» «Нет», — тут же ответил ворминг «Максимум третье». «Мне это ни о чем не говорит», — развел руками Ник. «Ясно все с тобой», — Абекса провела пальцем по лбу. «Скажи, вы все время дрались без нормального алхимика?» «Ну да», — пожал плечами Ник. «Я вообще ни разу с ним в группе не был. Как-то с Саймоном прошли все равнины без докторов и живы-здоровы». «Психи», — вздохнула девушка. «Пятый ранг восстанавливает внутренние органы и убирает все кровотечения». Горделиво подбочинилась она. Ник рассмеялся. «Да ведь можно просто руды поесть и все. Ты в своем уме только ресурсы переводить!» Тут же взбесилась Алекса. «Для зелий нужно в пять раз меньше самородков. У вас группа из семи человек, не считая меня. А если раненых будет несколько?» «Об этом я не подумал», — почесал подбородок Ник. Он как-то привык, что всегда один, либо с сенсеем. Расход делился пополам, и даже оставалось про запас. Но в такой ситуации, да, может случиться что угодно. И не хотелось бы выбирать, кому достанется лечение, а кто должен потерпеть. Тогда все решено, я с вами. А, и да, у меня круче оборудование, чем у Кура. Чтоб ты знал, он многое не берет с собой. Она показала язык и ушла в дом. Ник повернулся к карлику, но тот лишь пожал плечами. А что я? Зачем мне все эти приблуды? Главное, чтобы бабахнуло погромче, и чтобы парни выжили. Ник отмахнулся от него. Кура больше заботился о боевке, завязанной на взрывах и всяких хитрых штучках. У алхимиков тоже были свои разделения, как у тех же докторов. Не может один врач отвечать за все болячки. Так и у них. Кто-то лучше разбирается во всевозможных допингах, усиливая тело. Кто-то специализируется на взрывах. А такие, как Алекса, знают, как из говна палок и щепотки руды создать убойное исцеляющее зелье. Насколько Ник помнил, у нее был широкий профиль, так что действительно, лишний алхимик не помешает. Но, если честно, ему не хотелось брать женщину в опасный поход, тем более ту, с которой близок. С другой стороны, скоро сюда нагрянут молочики Сомса со зверушками и щейками». Это всякие мелкие ящерки, паучки, юрки и насекомые, что понимают одну команду – искать. Они перевернут тут все вверх дном, даже не постесняются заглянуть на нижний этаж к крайним. Стоило такое оборудование за облачных денег и создавалось в центре лучшими дрессировщиками животных. Ник слышал об этих разработках, еще будучи мальчишкой в трущобах. Когда возникала нерешаемая проблема или кому-то из управленческих шишек наступали на хвост, то вот такая вот едва заметная зверушка мигом находила обидчика и отряд красных плащей навидывался в гости. Чем меньше существо, тем больше требуется емировой руды, чтобы вложить хоть какие-то зачатки интеллекта в неразвитый мозг. Зачастую в многочисленных попытках мутировать эти твари гибли. Улучшения происходили в несколько стадий. Это был очень трудоемкий и времязатратный затратный процесс. С принцем же все по-другому вышло. Он изначально был умный мальчик и без гипертрофии в размерах, идеальный подопытный. Любой сумасшедший ученый захохотал бы от счастья. Да, с питомцем ему повезло. Алексия действительно лучше пойти с нами, так ее не загребут под раздачу. К тому же хисториусы потихоньку восстанавливались и разыскивали блудную дочь. Полуистребленный род сделал работу над ошибками и даже выбил себе несколько носителей угроз. Теперь на их владение не так-то легко напасть. Нет, Ганс, конечно, мог это сделать, но эти семейства Ариста тоже не дураки. Уже давно перенесли свои запасы руды в другое место. Без разведданных атаковать случайные цели – это как гасить с ПВО по мухам. Затрат много, а выхлопа никакого. Каждому, кто использует силу угрозы, требуется потом восстановление емировой рудой. Они ведь нижнецы, тратящие запас душ. Нужно подходить к вопросу войны с умом. А тут еще нашествие темных на носу. Но сейчас вообще не до них. Все были в сборе. Алекса демонстративно поехала на отдельном варане. Принц посмотрел упросительно на хозяина. Но тот ему ничего не ответил и уселся поудобней. Путь предстоял долгий. В прошлый раз он потратил на странствие месяц. Но теперь у них караван из ящеров, сильные маги, воины, алхимики... Неделя за две должны управиться. Уходили в разнобой парами, чтобы не вызывать подозрений на пропускных пунктах. Встретиться договорились на 50-м километре от Червяной долины, той самой, где Ник набивал себе души. К этому делу он собирался вернуться после экспедиции. Сейчас это основной элемент его подготовки к встрече с дочерью. Когда шумиху уляжется, он переберется поближе к выходу из Андервуда снимет домик как перевалочную базу и будет охотиться целыми днями. Можно даже и в колонии какой-то. Девушка продолжала дуться на него. Выражалось это в активной беседе со всеми, кроме него, но ему подобное только на руку. Кажется, попробовав мирной жизни, Ник стал забывать, зачем он здесь, какую цель преследует, что мне с ней делать, когда подойдет время уходить. Просто сказать, ну все, я пошел на край света, не жди меня. Может, на это уйдет сотни лет или даже больше. Она состарится и умрет раньше него. Жнецы столетиями выполняют свои миссии. Не хочу видеть, как время сжирает ее, пока я бегаю молодым. Это жестоко. Так что Ник твердо решил разбежаться после того, как они вылечат Саймона и поправят финансовые дела. Там хватит руды на всех. Каждый сможет осуществить свою мечту». Ганс с пятеркой пусть воюет сколько душе угодно. Ник улучшит принца, насколько это возможно, и отложит запас в поход. Алексе достанутся подъемные на алхимический бизнес. С такими мыслями он проехал весь день. Андервуд покинули без проблем. Несмотря на магический потенциал державы, с художниками здесь туго, и в разнарядке на задержание вписывались только приметы, подделать которые с помощью маскировки и зелий не проблема. Привал устроили лишь на вторые сутки. Нику выпало сторожить покой группы. Саймон находился в полузабытии, поэтому отряд организовал караулы по 4 часа. «Вот я и снова на мертвой дороге», — хмыкнул Ник. Это ответвление считалось одним из самых опасных. Красную черту тут не проводили. Но водятся в Андервуде такие места, где не поймешь, есть опасность или нет. Кто-то беспрепятственно проходил и доказывал, что там спокойно. Но вот другая группа попадала в засаду. потому он и отправился именно в этот участок, когда задолжал Глоку. Здесь был шанс миновать монстров, тогда как на проверенных тропах он бы точно загнулся. Своеобразные лотереи расположились в пещерном кармане справа от дороги. Тут были следы прошлых групп. Мусор, выжженная от алхимического огня ямка и забытая дырявая циновка, разъеденная временем. Помещение сухое, просторное для их отряда. Других входов сюда они не нашли, так что это идеальный вариант. Додумать Ник не успел, потому что слух уловил несущуюся прямо на него махину. Танталовые кастеты лежали рядом. Жнец никому не доверял, кроме принца. Он успел просунуть руки только в один, как на пороге остановился комок мускулов размером с носорога. У него было два опорных копыта и пятипалые шипастые руки, на каждом пальце по когтю. Эти ножи могли разорвать клочу жертву за секунду, розовая пасть неестественно разъявлена, полна острых зубов, вязкая слюна капала на пол. Такое зрелище могло напугать неопытного авантюриста. Но Ник к ним не относился. Он выжил в такой жопе мира и видел столько всевозможных тварей, что мыслил уже по-другому. Жнец оценивал уровень опасности зверя, чем и как тот может наносить урон. Есть ли у него магия, какие слабые места. Все это было выработано до автоматизма. Мозг быстро оценил ситуацию. Внутрь пещеры эту тварь лучше не запускать. Она хоть и здоровая, но ловкая. Ник в состоянии с ней справиться в одиночку. Но вот ее сопутствующие атаки могли навредить группе. Поэтому он и не видел смысла в путешествиях караванами. Воин увернулся от быстрой атаки зверя. Лапа попала в пустоту. Монстр этого явно не ожидал, стал неуклюже заваливаться, и вот тут пришла пора Нику удивляться. Это был обманный маневр, рогатый пошел на таран. Невооруженной рукой парень схватил выступ на башке противника, а танталовую перчатку просунул в пасть. Активированная сила не дала себя опрокинуть, и сейчас они бодались на месте. Правда, ступни жнеца крошили камень и оставляли за собой борозды. Наконец, до шипастого дошло, что с человеком так просто не справится, И он распрямился, утаскивая его за собой. Хотел схватить руками и разорвать напополам. Ник церемониться не стал и прокрутил костет во рту незваного гостя. Он, конечно, не дантист, но диагноз там серьезный. После этого тварь еще долго не сможет разжевывать пищу, если выживет. От боли она разжала челюсть, и жнец оказался верхом ногами сдавливая шею. Хруст и один рог полетел вниз. Просто неудобно стало бить, вот он и сломал на рост. Скулёж разбудил группу, все уже были на ногах. Увидев людей, монстр присел было в рывке. «Куда?» Удар двухпудовой перчатки выбил искры из глаз торженца. Тварь пошатнулась, а шея уже щёлкала, сдавливаемая бедрами странного, беззащитного с виду человека. Шипастый снова встал на дыбы. Ник убрал ноги, чтобы избежать переломов. Все-таки силища угада гада была ненормальная. Он встал ему на промежуток между головой и шеей. Лезвия когтей пролетели мимо, но сустав, видимо, не позволял дотянуться до наездника и скинуть его на землю. Ник ухватился за один из шипов и нижней частью кулака застучал по черепу, как по столу. Каждый такой удар заставлял монстра шататься в стороны. Он дико взревел и побежал прочь из пещеры. «Не уйдешь», – сказал про себя Ник, вошедший в азарт. «Душа лишней не будет». Вмятина увеличивалась, и вскоре белый тантал и лицо жнеца поросились кровью. Минуты через две он добрался до мозга, и все было кончено. Правда, отбежали они на пару километров. Но не беда, парни все равно уже проснулись. Есть кому заменить его. Душа оказалась сильной. «Странно встретить такого обитателя здесь, где и намека нет, да и мировых оазисов. Они только в начале пути». Ник осматривал тушу и не мог понять, откуда она брала себе пропитание. Обычно в пещерах своя экосистема. И если существуют подобные создания, то есть те, кем они питаются. Вдруг его мысли отвлек отдаленный женский крик. «Черт! Все-таки напал еще кто-то!» Он мигом побежал обратно. Лишь бы не случилось непоправимого. Одна перчатка тоже давала бонус к ускорению, так что он мигом включил его, чтобы за короткий срок добраться до лагеря. Полминуты бега на максималках пролетели быстро, и добирался он уже собственными силами. Возле входа было столпотворение из шипастых монстрюк. Похоже, тут собралось целое стадо. Больше он не сдерживал траты душ и влил в себя столько силы, что первым же ударом раздробил челюсть ближайшего монстра. Секунда, и он активировал волну страха. В рядах врага возникло замешательство. Это позволило перебить позвоночник одному монстру и, крутанувшись, влететь на всех парах в мягкое брюхо другому. Лезвия прошлись по внутренним органам, и хищник повалился кулем. Однако Ник замешкался, вылезая из теплой утробы. Цепкая рука сгробастала его и потащила головой в пасть. Дух резко перехватило. Кости-то у него не усиленные, Похоже, пару ребер точно повредила. Съесть себя он не дал, но вот отсутствие второй перчатки сказывалось. Пришлось использовать незащищенную руку. Она схватилась за один из зубов, выигрывая время. А вторая, та, что с лезвиями, прошлась по лапе врага, перерезая сухожилия. Тиски ослабились. Рану жнеца нигде не было. усиление кожи работало на все сто. Однако хрящи и связки в локте точно пострадали. Что не говори, охват челюстей у зверюги мощный. Лапа отпустила его. точнее, на последних усилиях оторвала от себя и бросила подальше. Ник пролетел внутрь пещеры. Те твари, что стояли сзади, кинулись в рассыпную, почуяв кровь сородичей. При этом рычание, звуки боли и рев носились сейчас по всем коридорам этого ответвления пещер. Приземлился он не очень мягко, ударился затылком. Из-за этого в глазах потемнело. Это состояние еще не развеялось, но он уже был на ногах и махал кулаками в пустоту. Когда зрение вернулось, жнец увидел, что Алексу с раненым Саймоном зажали в угол. Мускулистый гад в рывке прыгнул на них. Девушка в ужасе зажмурилась. Ник не успевал подойти. Раздался грохот столкновения и в ушах зазвенело. «Не может быть!» Он рывками добрался до туши, лежавшей в неподвижности, и оттащил ее в сторону. Взор пристал Саймон, гладивший девушку по макушке, словно ребенка. «Все в порядке, не плачь!» Оба были обсыпаны черной известью. Похоже, старый вояка успел выставить щит из темного сгустка, и голова твари мгновенно испарилась, едва коснувшись смертоносной субстанции. Ник оглянулся, так и есть. Тело зверя обуглилось на глазах, у сенсея пошла кровь в горлом, а один глаз снова почернел, наполняясь демонической силой. Принц с окровавленным хвостом из лезвий был уже рядом и зубами поволок учителя в сторону, чтобы обсыпать порошком из бочонка. Увидев, что с ребятами все в порядке, жнец, раздираемой яростью, ринулся в атаку. Внутри оставалось еще пятеро шипастых. В котором заочно был прописан смертный приговор. Ник торопливо надел вторую перчатку, отброшенную внутрь пещеры, и расконсал недруга настолько быстрыми ударами, что сам не понял, как это сделал. Рядом сражались ребята с пятерки, сдерживая напор. Разросшийся до четырех метров брок, словно сума изборолся боролся с противником, ухватив того за лапы, чтобы не получать режущего урона. По зверюге клацал возле его лица, пытаясь ранить наглого красолюда но тот сохранял дистанцию. Ник помог, срубив этой гадине одну ногу, и они вдвоем забили ее насмерть. В какой-то момент показалось, что драка продлится еще минут пять точно. Но внезапно твари обезумели. Они вспарывали себе брюхо и вычищали его, со шмякающим звуком бросая на пол кишки. В этот момент они не чувствовали боли. Полумертвые существа кидались на собственных сородичей, целить зубами в глотку. На входе образовалась пробка. Сошедшие с ума заставили остальных отступить, и вот спустя минуту послышался удаляющийся гул тяжелых шагов. Стадо было разбито, а те, что сделали себе харакири, попадали на землю и больше не дышали. — Катитесь подальше! — закричал Кура, убирая склянку обратно в портфель. В руках у него уже откуда-то нарисовалась фляга сгорячительным. — Слабаки против нашего Ганса! Ник встретился взглядом с другом, и тот самодовольно пожал плечами. «Мы тоже что-то умеем». Он знал, что Ариста может манипулировать сознанием. Но чтобы вот так отдавать приказ, что-то Хьюс явно не договаривал. Да и про то, как они истребили целый город темных, тоже особо не уточнял. Выходила мутная история. Но сейчас его волновало другое. Он подошел к Алексе и осмотрел девушку. Та бросилась ему на шею. «Я думала, что все. Прости, прости!» Вся спесь куда-то мигом ушла, и перед ним была обычная напуганная девочка. «Саймон не должен был этого делать, ему только хуже стало. Это я виновата. Ты прав, я только обуза. Успокойся!» Он погладил ее по спине. «Никакая ты не обуза! Хочешь узнать, почему?» «Почему?» — схлипнула она. «Потому что сейчас сядешь...» «И сваришь самое лучшее исцеляющее зелье». «Ага. Никто, кроме тебя, такое не сделает. Да, парни?» Те согласно закивали, акура вызвался ассистировать, мигом притащив их походные рюкзаки. Варанов, слава богу, не разорвало во всей этой толчие. Спутники вовремя их отвели в дальний конец пещеры. Алхимический процесс захватил внимание девушки». И она, вытерев слезы, постепенно вошла в раж, отдавая приказы хитрому ворвингу. Ник оставил их и подошел к Хьюзу. Фараж супа помогали оттаскивать с порога туши, а Брок одевался после трансформации. Из-за этой способности ему пришлось намудрить доспех сбрасывающийся одним движением. Ходил бедолага босиком. Благо, крепкие шерстяные стопы крысолюдов позволяли это делать. Думаю, больше не сунутся. Заметил Ганс. «Теперь понятно, как тут исчезали отряды плащей». «Спасибо». «За что? Ты ведь их больше положил». «Я вспылил. Не знаю, что на меня нашло». «Такое иногда бывает. Надо было прогнать первого и остаться с группой. Вместо этого всех подставил, а ты...» «Исправил твою ошибку?» «Ник, для этого и существуют друзья, верно?» Воин положил Жнецу руку на плечо. «Возможно». Ник хотел расспросить, как Ариста уничтожил врага, но сейчас не тот момент, чтобы играть в подозрения. Хьюз вытащил этот налет на себе. Жнец подозвал принца, чтобы уложить кастет его в юки. Получив дозу ямирового порошка, Саймон вырубился, и помощь варана больше не требовалась. Дальше о нем позаботятся алхимики. Питомец радостно подбежал к хозяину. Ник погладил его по шее. «Молодец, что с тобой?» Странно, но ящер дернулся когда Ганс тоже захотел его погладить. Аристократ убрал руку. «Может, испугался?» «Иди сюда, я не кусаюсь», — хохотнул Ариста, но принц не послушался. «Капризный стал?» — ставил форадж, проходя мимо со шматом мяса на плече. «Иди сюда, покормлю». Ящер охотно пошел за фехтовальщиком и с радостью вгрызся в угощение. Те твари были с низким интеллектом поэтому я смог ими управлять». «А? Да не придуривайся, ты ведь за этим ко мне подошел». Ганс достал чистый платок и утер от крови и пыли лицо. «Видимо, наш воранний друг почувствовал это и не одобряет. Я иногда думаю, что он человек, просто кем-то проклятый. Ха, как в сказках. Может, его надо поцеловать, и тогда он станет принцем-красавцем? Мне кажется, он больше по девочкам». Заметил Ник, и оба расхохотались. Добычу освежевали. Не всю, но мясо для варанов у них теперь было в избытке. Также часть внутренних органов под чутким руководством Алексы пошла на реагенты. Она мигом сообразила, что им может пригодиться в путешествии. Саймон не выходил из длительного сна, и поэтому ему просто влили внутрь приготовленное зелье и мясной отвар, чтобы поддерживать организм. Выдвинулись спустя три часа. Находиться здесь дольше не было сил. Все пропахло кровью и зловонными внутренностями. Такое себе амбре даже для видавших вида путешественников. Дорога вела их к богатству, но могла отобрать и то, что ценнее любых денег.